Глава 44. Лариса Олеговна звонит мне к вечеру, сухо здоровается и предлагает привезти Аркашу прямо сейчас, раз я вызвалась посидеть с ним, а у неё есть и свои дела. Я не особо удивлена её порыву, но когда она привозит насупленного обиженного ребёнка, Матвей уводит его играть в машинки, а я не применула поддеть бывшую свекровь. «Никто ведь не говорил мне, что нельзя тыкать людей в их дерьмо». А Лариса Олеговна просто превзошла саму себя, упав в моих глазах ниже некуда. «Что, наигрались с ребёнком и хватит? Ненадолго же вас хватило, Лариса?» «Ты сама предложила присмотреть за Аркадием завтра. Так чего сейчас нападаешь на меня, Лиза?» Ей не нравится мой тон, но она давно понимает, что не в том положении, чтобы как раньше мной помыкать. А с посторонними она всегда была более осторожной в высказываниях, нежели с близкими». И что ей стоило делать наоборот? Ведь с самыми близкими мы должны быть добрыми и деликатными. О их чувствах печься, а не думать об удобстве посторонних нам людей. Я не беру своего предложения назад. С удовольствием присмотрю за ребёнком. Просто не понимаю вас, Лариса. Это ведь ваш внук. Неужели он заслуживает того, чтобы его били? Вы же сами назвали его в честь почившего мужа. Так бегали, выбирали коляску, радовались его рождению а сейчас он вам не нужен. Разве так поступают взрослые? Никогда я не могла даже представить, что когда-нибудь буду поучать свекровь, но на удивление это не доставляет мне удовольствия. Просто промолчать я не могу, а может, просто не желаю больше». Она некоторое время молчит, смотрит на меня невидяще, будто не ожидала такого, но затем опускает взгляд в пол, словно ей стыдно. «Не думала, что когда-нибудь признаю твою правоту, Лиза». «Всегда считала тебя несмышленной провинциалкой, недоросшей чтобы быть со мной на равных, и пропустила момент, когда ты стала такой». На удивление, в ее голосе я осуждения или гнева не слышу. Мне кажется, удается ее пристыдить впервые в жизни. «Не могу я ничего с собой поделать, Лис. Не люблю я его. Когда эта Полина, будь она неладна, ходила беременная, я радовалась, ведь Марат ее любил, как мне казалось». «Думала, что буду любить этого мальчика сильнее даже, чем Аньку. Но когда он родился, в моей груди ничего не ёкнуло. Не знаю, почему так. Когда даже Матвей появился на свет, во мне и то взыграли базовые инстинкты. Не так, как с Анюткой, но всё же я люблю его. Он мой внук. А Аркаша... Он слишком сильно похож на моего покойного мужа Аркадия. Зря я настояла, чтобы в дань уважения внука назвали так. Может, это и сыграло роль... Она не договаривает, а я с ужасом осознаю, что выбор имени так круто повернул судьбу. Неважно, осуждаю я Ларису Олеговну или нет, это ничего не изменит. Она не полюбит внука по мановению щелчка пальцев. Не воспылает к нему никакими положительными эмоциями. Мне её не заставить. Я Аркадия не любила. Ты не говори Марату, но я вышла за Аркашу только из-за него. Он был нашим соседом и хорошо к моему сыну относился. «Зарабатывал неплохо, а для меня, матери-одиночки, с ребёнком, тяжело было выживать. Так что, когда Аркаша предложил мне стать его женой и усыновить Марата, я, не раздумывая, согласилась. Он ведь детей своих иметь не мог, а рожать я больше никого не хотела. Так что то, что он когда-то переболел свинкой, посчитала за благо. Всю жизнь пыталась его полюбить, была верной, но любовью так и не воспылала. Она не смотрит на меня, хоть и откровенничает» а я не перебиваю, делаю выводы сама. Осознаёт она это или нет в полной мере, но имя Аркаша ассоциируется у неё с бывшим мужем, и она переносит свои чувства к умершему мужу на внука, в честь кого он назван. Ей бы походить к психологу, но я точно знаю, что свекровь – женщина старой закалки, и не согласится, а лезть я не хочу. Мне вдруг становится её жаль, несмотря на то, что ничего хорошего я от неё никогда не видела. Она обычная женщина, прожившая свою жизнь не так, как мечтала. Была замужем за нелюбимым, в то время тот, кого она любила, бросил её беременную. Незавидная участь, которую не пожелаешь ни одной женщине. «Давайте поступим так, Лариса. Пока Марат в больнице, Аркаша останется у меня. Никаких нянь. А как его выпишут, он сам его заберёт». «Я не против, Лиза». Скажу водителю, чтобы он привёз все его вещи, и предупрежу в садике, что ты его будешь забирать. Свекровь радостная уходит, а я остаюсь с тяжестью на сердце. Этот мальчик совершенно никому не нужен, как когда-то я. В груди у меня болит, и я сглатываю горький ком, после чего хлопаю себя по щекам, чтобы прогнать слёзы, и иду к детям. Судя по смеху, Матвею удаётся развеселить младшего брата. Последующие дни я чаще бываю дома, чем в офисе. Но благодаря вниманию Аркаша оттаивает, хоть первое время и вёл себя отчуждённо, не сразу соглашался садиться с нами за стол, видимо, с непривычки. «Аркашу прям не узнать, мам», — говорит мне Аня, когда через несколько дней слышит заливистый смех ребёнка. «И правду говорят, что если цветок поливать, то он расцветает. Каждому живому существу, Ань, нужна любовь. Вот и весь секрет». Мне и самой радостно, что Аркаша начинает открываться и уже не дёргается от каждого нашего движения, как в самом начале. Конечно, есть свои странности в его поведении, но уверена, что если Марат будет уделять ему достаточно отцовского внимания, то он станет обычным ребёнком, ведь подарки не заменят любви и заботы, которые может дать только семья. Я смотрю на Аню и Матвея и понимаю, Что они именно те, кто могут стать для Аркаши якорем, за который он сможет держаться. Они ведь одна семья, пусть и рождены от разных матерей. Время идёт, и я как-то упускаю из вида, что Марата выписывают. Пока однажды он не появляется у меня на пороге квартиры. Выглядит посвежевшим, даже взгляд какой-то уверенный. «Как вы тут, Лис?» «Ты так спрашиваешь, будто не писал мне каждый день и не спрашивал, как мы тут поживаем вчетвером». Мне кажется, что удалось смутить Марата, так как он краснеет, и я, невидяще улыбаясь, не сдержавшись. «Переписки — это не то, Лиз. Хотелось скорее выписаться и воочию убедиться, что у вас всё хорошо. Мне до сих пор стыдно, что я взвалил на тебя свои обязанности, хотя ты была совершенно не обязана смотреть за Аркашей». Между нами повисает неловкая тишина. Каждый вспоминает, как он появился на свет. «Ребёнок не виноват, что так вышло, Марат». Я извиниться перед тобой хотел, Лис. Понимаю, что поздно, да и не нужно это больше тебе, но не могу оставить всё как есть. Хочу, чтобы ты знала, что я беру на себя ответственность, что когда-то предал тебя. Я виноват, и этого уже не исправить, даже оправдываться не стану, ведь всё это неважно. Я ведь пока в больнице лежал, много думал о прошлом. Давно, конечно, понял, какую ошибку совершил, какую боль причинил тебе, не поддержал, когда ты заболела. Ты не знал. Перебиваю я, не собираюсь возлагать на него вину за то, что не был рядом во время моей болезни. Ведь это был мой выбор — скрыть всё от него. Так что с моей стороны будет слишком инфантильно сейчас перекинуть на него ответственность. Вот только у Арзамасова своя версия. «Я был твоим мужем и должен был интересоваться твоим здоровьем. Я долго думал над тем, что ты мне сказала в больнице, и понял, что ты во всём права. Жаль, что нельзя вернуться в прошлое на несколько лет назад» и всё исправить. Мне приятно, что он откровенен со мной и открыт, но мне нечего сказать в ответ на его слова. Впрочем, он и не ждёт от меня слова блудья. Я не стала Ане говорить подробностей после аварии, но мне сделали операцию, и теперь я больше не могу иметь детей. Никогда. Видимо, это наказание мне за то, что я растоптал то, что у нас когда-то было. Поступил по-свински и променял бриллиант на пустышку, обычную стекляшку. Может, другая на моём месте злорадствовала бы насчёт того, что жизнь потрепала и наказала бывшего мужа, но я не радуюсь. Нельзя ликовать над чужой трагедией, да и ненависти по отношению к Марату у меня давно нет. За эти годы я перестала тянуть одеяло на себя и жалеть себя, научилась понимать других людей и их поступки. Все мы живые и не без греха, а негативные эмоции лишь будут разрушать меня. Я научилась находить положительное в плохом, Марат, как бы я ни кляла его в прошлом за измену, поступил щедро и по-мужски, отдав мне после развода половину совместно нажитого. Вопреки желанию любовницы не стал угрожать и отбирать то, что причиталось нам с детьми по закону. Не опустился до уровня тех мужиков, которые готовы были выгнать жену с детьми на улицу без денег и жилья, не скрывался от алиментов, как последний трус, не мелочился. «Заодно это мне есть за что его уважать», И именно это чувство будет основой наших дальнейших взаимоотношений. Когда ты познакомишь детей с Аллой, мне хочется сменить тему, и я вдруг вспоминаю, что так и не поняла, что у них там с Маратом происходит. И этот вопрос беспокоит меня гораздо сильнее, чем я того хотела бы. Даже не вру себе, что просто переживаю о детях, как они воспримут новую мачеху. Со старой ведь не заладилось. «Саллой, ты про Самойлову?» Марат удивляется и по взгляду вижу, что не притворяется. «Для чего мне знакомить с ней детей, Лис? Я с того раза её и не видел. Мы поговорили и разошлись». Я растерянно смотрю на него снизу вверх и чувствую себя глупо. Сама себе придумала историю их любви, а теперь вынуждена обтекать от стыда, что повела себя как ревнивая гусыня. «Наверное, нам нужно поговорить о Балле, Лис. Раиса наверняка рассказывала тебе, что до тебя я с ней встречался». Полина, вылетая Алла в молодости. «Не знаю, зачем говорю это, но не хочу оставлять вопросы открытыми. Раз уж мы разоткровенничались, то лучше закончить это сегодня и больше к этому не возвращаться». Я, когда Аллу увидел, сразу понял, почему на Полину повёлся. Если бы не схожесть, никогда бы не пошёл на сторону. Даже не представлял, что то, что произошло в молодости, так сильно может отразиться на мне во взрослой жизни». Ходил после, кстати, к психологу, который разложил в моей голове всё по полочкам. Ты ведь знаешь, что я Аллу сам бросил. Вместе с её родителями застал её с другим в постели. Я наблюдаю за Маратом, пытаясь понять, знает ли он, что это было подстроено Раисой. Но он злым или разочарованным не выглядит. Да и Раиса позвонила бы мне, случись такое. Прикусываю щёку, чтобы не сболтнуть лишнего. Во-первых, это не моя тайна а во-вторых, это уже не имеет значения. Я тогда заставил себя забыть об этом, но спустя года, когда встретил Полину, во мне что-то щёлкнуло. Зря я когда-то просто отмахнулся от предательства и не разобрался в своих чувствах. Может, тогда я не решил бы, что люблю Полину. Просто сублимировал на неё то, что когда-то испытывал Калли. Она ведь была моей первой подростковой любовью. Вот только если Аллу я любить больше не мог из-за её предательства» то вот Полина казалась мне чистой и достойной, так что любил я не её, а нарисованную собственным разумом картинку. Без в ребро, правильно в народе говорят. Алла сейчас свободна, да и наверняка рассказывала тебе, что никакой измены не было. Я будто стараюсь подтолкнуть его к Алле, и мне самой не нравится, что несу чепуху, но он этого будто не замечает. Это уже неважно, Лис. Полина была суррогатом, а как я встретил снова оригинал, меня как отрезало. Любовь у меня к ней была чисто подростковая, максимализм уграл на полную катушку, но это была ложь. Понял я это только недавно. Он смотрит на меня с каким-то отчаянием, ему нет нужды говорить, что он жалеет о том, что пошел на поводу у прошлого. Я вижу это по его глазам. Вот только это мало что меняет, после драки кулаками не машут. В любом случае, встреча с алой мне помогла окончательно расставить все по своим местам. Она, кстати, знает Полину. Их родители были соседи в посёлке. Она ведь рассказывала мне о том, что у неё сестра была, которую вот так родители застукали с парнем и из дома выгнали. Оказалось, что это про Аллу. «Они сестры «Нет», — качает головой Марат. «Полина патологическая врунье. У неё вообще нет никаких братьев и сестёр. Нет никакого отчима, на которого она всё время жаловалась. Просто выдумала всё, даже не знаю зачем». Алла сказала, что родители её обычные и вполне себе нормальные. А вот дочь уродилась не пойми кем. Не общается с ними много лет. Теперь я даже не удивлён, что род бывшего она от сына отказалась. У неё явно не всё в порядке с головой. «Аня всё это время играет с детьми, так что мы с Арзамасовым могли спокойно поговорить. Но я вдруг слышу детские голоса и прихожу в себя. Уж слишком близко сейчас я подпустила к себе Марата». «Раз они нормальные, думаю, будут рады тому, что у них есть внук». «Нет, достаточно с меня этого семейства. Не хочу больше их присутствия в своей жизни». «Я не настаиваю, ведь просто предложила». «Мне казалось, на этом наш разговор закончится, но его взгляд вдруг покрывается дымкой». «Помнишь, как в молодости мы мечтали состариться в окружении внуков? О доме с городом, обязательно с камином, около которого будем коротать одинокие вечера, когда дети разъедутся». Я помню, прекрасно помню. Такого больше не будет, Марат. Да и дом за городом да скамином у нас уже был. Я его продала. Говорю резче, чем хотела, но по-другому никак. Пусть не думает, что если открылся мне, то я снова впущу его в свою жизнь. Не бывать этому. Я знаю, Лис, я знаю».